В казарме тот самый боец в чистых бриджах и сапогах со своим товарищем разгребали завалы. Когда я подскочил к ним, они обернулись и удивленно посмотрели на меня. «Первый лейтенант Майкл Пауэлл», — представился я, — «хотя, может, это и лишнее. Старшина Бобров послал меня к вам в качестве руководителя. На правах старшего по званию, пару минут назад я, сержанта запаса еще несуществующего государства, стал целым первым лейтенантом армии США, обалдеть». И, видимо, по возрасту я добавил в голос уверенности. Сталь в голос добавлять я с армией научился. Глупые мысли, конечно, но от происходящего отвлекает. Боец Горчук, Петр Горчук, отозвался пограничник в рваной рубахе. «Ефрейтор Степанов!» Второй боец, лихими ударами лома откалывая от рухнувшей стены куски, произнес свое имя. «Виктор! Инструменты есть?» «Вижу, лом есть, а еще что-нибудь?» «Надо проявлять инициативу и руководить в меру сил». «В хоз постройке есть все, что надо», — как-то неуверенно произнес Горчук. «Ну так чего стоишь, солдат? Бегом за инструментом и приведи еще кого-нибудь нам в помощь». Пограничник пару секунд думал, глядя на меня, но потом сорвался с места и побежал за штаб. «Ну-с, приступим». Быстро скинув в себя куртку, повесил ее на торчавший из уцелевшей стены гвоздь. Закатав рукава рубашки, я быстрыми движениями принялся раскидывать обломки, отколотые Степановым. Через минуту вернулся Горчук в сопровождении двоих пограничников, вооруженных еще одним ломом и двумя лопатами. Дело сразу же стало спориться. Мы быстро раскрошили и выбросили на улицу большой кусок обвалившейся внутрь помещения стены. Как раз этой стеной была прижата пирамида, в которой стояли винтовки. Добрались до оружия быстро. Придавленную пирамиду поддели ломами с двух краев и приподняли. Я, рискуя оставить под завалом свои руки, на ощупь искал под обломками винтовки и извлекал их наверх. Первая же самозарядка привела меня в состояние легкого ступора. В руках я держал не то послевоенный самозарядный карабин Симонова, только более длинный с удлиненным цевьем, скрывающим газовозвратный механизм наполовину, без складного штыка и с отъемным магазином, Не ту автоматическую винтовку того же Симонова, просто неизвестной модификации. Уж слишком сильно на это указывал характерный массивный дульный тормоз. Долго размышлять над этим оружием не позволили, просто нагло отняв его у меня. Встряхнув головой, я вытащил еще несколько самозарядок и всего две мосинки, с оптическими прицелами, к сожалению, разбитыми. Затем нашлись и боеприпасы, россыпью и в пачках, а к ним и магазины с обоймами. Все, что удалось извлечь за первую пару минут, отдал Горчуку и отослал его к старшине. Вскоре Петр вернулся еще с тремя бойцами. Выйдя на минутку передохнуть и продышаться от пыли, присел на ступеньки казармы и задумался. Почему я так спокоен? Почему с легкостью принял окружающую реальность? Может, потому что я всю свою недолгую, пока что недолгую жизнь, мечтал стать участником событий тех, нет, этих времен? Эх, знать бы, почему так случилось. Из казармы выскочили двое бойцов с очередной партией винтовок. Махнув рукой, указал им нести оружие старшине. Бойцы скрылись, из здания вышли Степанов и остальные бойцы. На мой взгляд, вопрошающий о ходе работы Виктор скривился и с грустью заговорил. Пулемет вдрызг диски тоже. Вот это реально жалость. Без пулемета будет туго. Ага. вон на западе уже стрельбу слышно. Немцы на наряды пограничников вышли. — Тогда бегом ко второй казарме, постараемся достать оружие и там. Больше не говоря лишних слов, бойцы быстро направились ко второй оружейке, по пути завернув следом за собой вернувшихся Горчука и двоих погранцов. Я, захватив свою куртку, побежал следом. В развалинах второй казармы мы возились не так долго, как в первой, процесс был уже неплохо отлажен но оружие извлекли здесь меньше. Почти все винтовки были повреждены и не подлежали восстановлению, а вот пулемет был цел и... удивителен. На поверхность я лично извлек пулемет Дегтярева, пехотный, модернизированный. Да как модернизированный? Приклад поднят выше, и, видимо, внутри его... скрыта трубка с возвратной пружиной. Есть пистолетная рукоятка с неплохим наклоном для удобного удержания при стрельбе. Вот террасы-дваз. Питание пулемета все так же происходило из дисков. Их мы нашли и дальше упакованными в слегка помятые металлические коробки по три диска. Потом еще нашлись целых два ящика с гранатами F1. А вот это хорошо. 40 лучших в мире оборонительных гранат это не хухры-мухры. С этим и повоевать можно. Боеприпасов удалось нарыть приличное количество. Удостоверившись, что это все и больше смысла тут лазить нет, я отдал приказ срочно возвращаться к старшине. Нагрузившись боеприпасами и оружием, наша рабочая группа двинула не к плацу, а за штаб. Так я про себя назвал здание с вывеской. Под стенами здания на земле сидели двое бойцов. В одном из них я узнал Боброва. Старшина что-то втолковывал пограничнику, дублируя свои слова указаниями на карте, и требовал от него осторожности. «Это, наверное, посыльный, связи-то нет?» «Товарищ старшина, все, больше оружия не имеется!» Степанов приставил к стене ручной пулемет и коробки с дисками рядом с Бобровым. Откопали еще два ящика гранат. «Отлично! Степанов, оставь здесь пулемет и две винтовки с патронами и пяток гранат, а сам с бойцами хватай остальное и дуй на позиции. Так, Горчук, останься здесь!» Пограничники оставили дегтяря, две винтовки с достаточным количеством боеприпасов и пять гранат старшине, и отправились выполнять приказ, а я и Петр задержались. «Старшина, вы направляете посыльного в отряд?» В голове у меня появилась мысль, как уберечь от гибели посыльного. «Да, надо сообщить о ситуации на составе». «А что такое, товарищ инструктор?» Посыльные старшина повернулись ко мне. «Скорее всего, в вашем тылу уже работают вражеские диверсанты. Посыльный может не добраться до отряда. Бобров задумался, а посыльный посерел лицом. Есть идея? Прогрессивный мне попался старшина, настоящий, и главное, он не стал спрашивать, какие такие диверсанты. Есть. По дороге передвигаться в одиночку очень опасно. От дороги нужно держаться подальше и продвигаться по лесу, по ручьям, по оврагам. Территорию вашего района, я думаю, вы знаете хорошо. Сможете найти оптимально безопасный путь в стороне от дорог и ни в коем случае не вступать в контакт ни с кем в округе, кроме солдат и офицеров, которых пограничник знает в лицо. По идее, такие меры безопасности могут помочь добраться до отряда. А почему вы думаете, что диверсанты уже работают у нас в тылу? Рано я порадовался, что он вопросов не задает. Слегка прищурившись своими карими глазами, старшина начал меня сверлить. В этих глазах читалось понимание, что началась война, а не провокация. Пограничники об этом точно знали, и лишь ждали начала, поэтому он не сомневается в моих словах о диверсантах. Он что-то проверяет. Здание заставы пострадало наименьшим образом, значит, у вас должна была остаться связь с отрядом по телефону. Но вы посылаете бойца с сообщением, а не просто звоните по телефону. Поэтому я предположил, что связь по телефонному кабелю прервана, и это могли сделать только враги, перерезав кабель. А враги, нарушающие связь в твоем тылу, — диверсанты. Эти умозаключения удовлетворили старшину. Запомнил, что инструктор сказал. Посыльный бодро закивал, глядя то на Боброва, то на меня. Вот и молодец. А теперь беги. Как можно быстрее доставь сообщение. Боец убежал, а старшина, хлопнув себя по коленям, встал и обратился ко мне. Ну что же, инструктор, дай-ка мне твои документы. Из меня как хребет вытащили. Коленки задрожали, сердце заколотилось в груди. Стало очень страшно. Вдруг в документах что-то не так? И тогда тушите свет. Сглотнув вязкую слюну, извлекаю из куртки документы и протягиваю их старшине. Но на удивление старшина с ухмылкой возвращает мне ID и оставляет себе справку. Примечание. ID — документ, идентифицирующий личность. Конец примечания. «Ага, вы, значит, спец по стрелковой подготовке?» Не отрывая взгляда от справки, старшина обратился ко мне. «Вот дубина. Что ж ты не посмотрел, что в справке? Может, он меня сейчас прощупывает, ошибусь я или нет?» «Была не была». «Да, именно так. Специалист по стрелковой подготовке и обращению с современными видами стрелкового вооружения», Отбрабанил я и протянул руку, дабы забрать справку. «Если не отдаст...» то спускаем паруса и сушим сухари. Нет, нет. Думаем о возвышенном и ждем конца. Отдал. Фу! Сдерживаю себя, чтобы не выдохнуть так же вслух. Блин, это покруче встречи с патрулем во время самоволки будет. Мне некого оставить прикрывать раненых. Из 35 бойцов заставы, не считая десяти ушедших еще с вечера в наряды, в строю на заставе осталось всего 15. Четверо ранены в разной степени тяжести. Младший политрук сильно контужен. Ваш капитан тоже. У меня нет лишних людей. А вы — стрелок-профессионал. Понятно, просит взять на себя заботу о раненых. Логично. И последнего целого иностранного офицера старается уберечь от опасности и дополнительную, так необходимую боеспособную единицу находит для обеспечения защиты раненых. Я вас понял. Товарищ старшина, мне нужно оружие. Момент истины. Момент, о котором я мечтал последние минут двадцать. Конечно. Старшина взял самозарядку, пять пустых магазинов к ней и четыре пачки патронов и гранату. Восемьдесят патронов и фенька. Великолепно. Главное успевать снаряжать магазины. Придурок ты, Артур. Ты на войне. Тут не армейские учения. Тут не клубные пострелушки в пейнтбол. И даже не был, Вокруг настоящая война. Руки слегка дрогнули, принимая оружие. Точно, на войне. Придется стрелять и убивать. И, возможно, придется умереть. Здесь. Старшина, глядя на меня, что-то прочел по глазам, и, наверное, не так это понял. Вы что, не умеете обращаться с самозарядной винтовкой Симонова? Все-таки детище Симонова. Это и хорошо, и плохо. Если это... АВС-36, которую я просто не узнал, то дело, швах, винтовка, не очень надежна. Если же это нечто подобное СКС, то я в плюсе. Умею, просто заминкой попытка подобрать нужные слова. Это война. Все, что происходит вокруг, начало войны, товарищ старшина. Бобров катнул желваками и кивнул, соглашаясь. Так, ладно, товарищ первый лейтенант, даю вам в помощь Горчука. Петр быстро подхватил винтовку, на которую кивнул старшина, затарился патронами и взял одну гранату. Петя, поступаешь во временное подчинение товарищу Пауэлу. Есть! Стрельба на западе ослабевала, время икс приближалось. Не оглядываясь, я побежал к врагу следом за Горчуком. Он знал, где находились раненые. На ходу рассовал пачки патронов, магазины и гранату по карманам, винтовку перехватил обеими руками и присмотрелся к ней. Выглядит новенькой, даже тронутой. Но я уверен, что это оружие пристрелено и готово к боевому применению. По-другому у пограничников быть не может. Соскользнув овраг, я тут же приказал Петру найти позицию и следить за заставой и лесом слева и справа от оврага, а сам отправился проверять, как себя чувствуют раненые. Я не медик, но вот оказывать первую помощь умел хорошо. Двое раненых были в очень тяжелом состоянии. У одного череп явно неестественно приплюснут, и лицо синее, но дышит, хотя и очень слабо. Этому не выжить. А если и выжить неведомым чудом, то калекой он будет на всю жизнь. Черепно-мозговая травма у него капитальнейшая. Второй тяжелый, со сколочными ранениями грудной клетки и брюшной полости. Э, стоп! Он что, не дышит? А пульс? Нету. Приплыли. Что с ним делать? Оттащить, что ли? И зачем? Просто накрою ему голову фуражкой политрука. Все равно она ему не нужна. В бессознанке он. Хм, не слабенько же его контузило. Сначала вскочил, за голову хватался, мучал даже что-то. А сейчас лежит себе и не отсвечивает. Ну, а мне это на руку. Лишние проблемы с комиссаром мне пока не нужны. Думаю, а сам осматриваю следующего раненого. Этому повезло. Правая рука и нога поломаны, голова разбита, но дышит ровно и кровью не истекает. Последний раненый пограничник выглядел лучше всех, даже лучше, чем политрук, на котором, видимых, ранений не было. Боец сидел, закрыв глаза, но по его позе было видно, что он в сознании. Очень уж уверенно сидит, ровно. Когда я переместился к нему... Он открыл глаза, подтверждая мою догадку. «Как они?» — кивок в сторону других раненых. «Один умер, один в тяжелом состоянии, скорее всего, тоже не жилец». Боец морщится. «Этот?» — указываю на бойца с переломами. «Правая рука и правая нога сломаны, но жить будет». Говорю, а сам пытаюсь понять, куда же ранен собеседник. Внешних травм вроде бы нет. Зато определяю его звание. В петлицах два эмалевых треугольника. — Сержант. — Коллега. — Понятно, — задумчиво протягивает сержант. Потом, уловив мой взгляд, произносит. — Позвоночник, наверное, сломан. По спине обломком стены долбануло. Ног не чувствую вообще. — Теперь все ясно. И такое на войне бывает. Я вообще до службы в медицинском учился, поэтому тебя и спросил, что с ребятами, а то я сам им помочь не могу, — с болью говорит парень. Его несложно понять. Такие дела вокруг творятся, а он ничем помочь не может. Меня, кстати, Федором зовут. Руки у него работают, протягивает для рукопожатия. Майкл Павел. Можно просто Майк. Крепкая у парня рука. Ты уж меня извини, что я с тобой без чинов общаюсь. Я знаю, что ты по званию старше, и статус у тебя особый, но просто... Страшно мне. Да дрожи страшно. Ведь мы проспали начало войны. Думаешь, с чего бы я это взял? Да все знали, все слышали, но ничего не делали. Парня пробил шок, он начинает отходить, и его страх рвется наружу в этом разговоре без галстуков. Ему нужно выговориться, пусть говорит А нас теперь вот так вот спящих, как слепых щенят, обстреляли. Моих товарищей поубивали, меня искалечили. Твари. Все, сорвался, освободился. — заплакал сержант. — Пусть плачет. Ему станет легче, а мне надо закончить осмотр и приготовиться к обороне. Капитан Браун, лежавший чуть в стороне от пограничников, все еще был без сознания. Дышал ровно, значит, стабилен. Младшего политрука трогать я не решился. Не до него сейчас. И я не психолог, чтобы экстренно вывести его из психоза. Вернувшись к Петру, я посмотрел как он устроился и, удовлетворившись его вполне разумным выбором, ложбинкой под кустом, нависшим прямо над оврагом, пошел искать себе позицию. Нашел удобную в отроге оврага метрах в двадцати от места, где лежали раненые. Слева от меня, в десятки метров, укрывшись в ложбинке, находился горчук. Укрытие мое удобно. Вода выщербила стены отрога, Создав уйму удобных природных окопов, ведущих в глубокую траншею оврага. Впереди застава. Она перекрывает мне обзор того, что происходит на поляне, куда ушли все пограничники. Я смогу только услышать бой. Слева просека, на которой я оказался, попав в это время. Позади овраг, за ним лес. Справа дорога, ведущая от заставы на восток. За дорогой тоже лес. Значит так... «Слева на меня не выйти незамеченным. Там просека, много открытого места, и помощник следит. А вот лес за дорогой опасен для меня, да и для всех. Там просеки нет, немцы по нему скрытно обойти могут. Надо быть максимально внимательным и не зевать». Положив перед собой винтовку, вытащил из карманов и разложил рядом магазины и пачки патронов. Как мне говорили в учебке, Стрелять из оружия и быстро менять в нем магазин несложно, а вот опустошить в бою все магазины и не суметь их переснарядить опасно для жизни. Поэтому по очереди беру и заряжаю все магазины, попутно удивляясь их вместительности. 15 патронов. Это и есть хорошо. Прежде чем зарядить винтовку, открываю затвор и заглядываю, насколько возможно, внутрь. Блин, ничего не понятно. Разобрать бы, но как? Ладно. Доверюсь пограничникам и буду считать, что оружие, доверенное мне, не подведет. Магазин в приемник, затвор снять с задержки. Заряжено и готово к бою. Оставшиеся россыпью патроны убираю в карманы. Прикладываюсь к оружию, проверяю сектора, поворачиваю туда-сюда, смотрю, не мешает ли винтовка двигаться. Нормально вроде. Но все, подготовился. Теперь ждать, ждать. Стрельба постепенно приближалась с запада. С минуты на минуту бой нахлынет на заставу, а потом будет плохо. Это если старшина упрется рогом и примет решение стоять до конца, дожидаясь подхода линейных частей Красной Армии, то здесь у границы останутся все бойцы этой заставы. Навсегда останутся. А я не хочу. Нет, я не трус, и однозначно хочу применить максимум своих знаний, чтобы приблизить День Победы, но не ценой своей жизни в первый день войны. Может быть, и придется мне умереть на этой войне, но не сегодня, не здесь. Если старшина решит стоять насмерть, то я уйду. Просто возьму и уйду. Может, удастся горчука за собой увести, а раненых придется оставить. Да и в плен к немцам мне попадать никак нельзя. Очень много я знаю об этой войне. Поэтому сражаться и выживать любыми методами. Приободрившись, я с удвоенным усердием стал вертеть головой, стараясь углядеть в лесном массиве фашистов. За заставой неожиданно и очень интенсивно начали стрелять. Сердце в груди заколотилось, стремясь вырваться на волю и свалить отсюда. Громыхнул несильный взрыв. Значит, в ход пошли гранаты. Бахнуло еще раз, и кто-то дико закричал от боли. Перестрелка набирает обороты, пулемет пограничников стал стрелять реже, ему отвечали вражеские, их было два или даже три. Сражающиеся стороны постепенно перешли к размеренной стрельбе, и в конечном итоге через десять минут она утихла совсем. От такого поворота событий я напрягся вдвойне, успокоившееся было сердце, опять громко застучало, мешая своим стукам думать. Взглядом пытаюсь уловить все лишнее в густой зелени леса на той стороне дороги, потом поворачиваюсь и внимательно изучаю изменения на просеке, но ни там, ни там нет никаких изменений. Лес все так же молчал, птиц не было вообще, их артиллерия испугнула, поэтому тишина была пугающая. Хе, тишина, это мне так показалось. Фоном всю дорогу была уже далекая, но отчетливо слышимая артиллерийская канонада. Где-то слева, вдалеке, истерично длинной очередью разразился пулемет и захлебнулся в шквале винтовочного огня. Кто кого накрыл, непонятно. Не то наши фашистов прижучили, и они в истерику впали, не то наоборот. Сейчас вообще разобрать что-либо однозначно невозможно. Хаос, зараза. Поток мыслей прервался. Взгляд уловил движение за дорогой, и по телу словно пробежалось стадо мамонтов. Руки и ноги ослабли, дышать стало невероятно тяжело, голова закружилась. «Опа, это кто?» «Приглядываюсь» и вылавливают для себя отличительные элементы обмундирования и вооружения. Форма цвета хаки, коричневые ремни и подсумки, воротники с широкими петлицами, не то черного, не то синего цвета, на головах конфедератки, в руках карабины Маузеров и у двоих МП-40. Поляки? Не может быть, их же наши и немцы в 39-м раскатали. Как это? Да еще и с немецким оружием. Может, они под шумок пересекли границу и вышли сюда, надеясь на помощь русских пограничников? Слева кто-то зашелестел, и я оглянулся. Пшики, чтобы их. Сколько их там? Восемь? Ничего. Немцы сами не рискуют пока лезть. Вот и гонят союзников на мясо. Немцы-поляков вперед гонят? Поляки-союзники немцев? Мысли просто взрывали мозг. Вашу мать! «Что ты тут делаешь, Горчук? На позицию! Сейчас они подойдут, и мы их прижмем! Огонь открывать только после меня, понял?» Боец кивнул и тихонько проскочил во враг. Притянув к себе винтовку, вжал приклад в плечо и поймал в прицел идущего впереди группы поляка с блестящими серебряными полосками на погонах и автоматом в руках. Второй унтер с автоматом замыкал группу. Так, до моего, то есть до первого автоматчика, метров семьдесят, может быть, восемьдесят. Рано. Они не плотной группой идут. Надо пропустить. Оказаться во фланге. Проходите, ляхи, проходите. Наконец я оказался во фланге. Прицел на минимальную дальность. Тут прямой выстрел. Целюсь автоматчику в грудь. Не любил я вас, ляхи, и уж теперь точно не полюблю. Шепотом для самого себя произнес я. Глубокий вдох, медленно выдыхаю и плавно спускаю крючок. Бах! Унтера крутануло и бросила на землю. Слева тут же щелкает два выстрела подряд и падает второй автоматчик. Отлично. Откуда я стрелял, противники не заметили и открыли огонь по кустам слева и справа, считая, что укрыться я мог лишь там. С куста Петра посыпались листья и ветки, срубленные пулями. Козлы! Усталость в теле исчезла, а разум приобрел хладнокровный и кровожадный голос, затребовавший разделаться с ненавистными врагами. Перевожу прицел на крайнего поляка справа. «Бах!» — промазал. «Бах!» — конфедератка слетела с головы, и лях уткнулся лицом в траву. «Готов». Рано радуешься, дурак! Прячься!» Пули уверенно стали вышибать передо мной фонтанчики земли. Пограничник несколькими выстрелами отвлек внимание на себя, подходящий момент для смены позиции. Нырнув назад в отрок, быстро отбегаю вниз к врагу, на ходу меняю магазин на полный. В стволе один патрон, в магазине 15, все по уму. Метрах в 5-7 от первой позиции заползаю в неглубокую рытвину и вновь готовлюсь стрелять. Вдох-выдох. Выскиваю взглядом конфедератки, а их и нет. Интересно. Вместо рогатывок появились каски. Хитрые пшеки. Ага, зашевелились. В ответ-то стреляет всего один противник. Двое поляков привстали на колени и продолжили стрельбу. Бах, бах! Стреляю, целясь в грудь первому. Раскинув руки, противник подломился и рухнул на бок. Попал! Быстро перевожу прицел на другого а он уже пораскинул мозгами, словив черепом пулю от Петра. Минус четыре. Господи, я лично три человека застрелил, а в голове пустота, я сошел с ума. Краем глаза вижу справа движение и резко перевожу туда взгляд. Поляк бежит к врагу, держа в руках длинную рукоятку гранаты. Блин! Бах, бах, бах, бах! Да что же ты, зараза, такой везучий? Умирай уже! Поляк швыряет в мою сторону гранату и все же ловит пулю. Прыжком я отскакиваю назад во враг. Взрыв грянул в стране и явно не во враге. Я не ощутил ударной волны. Зато на голову посыпалась земля. В ушах слегка зазвенело. Но даже так я слышал, как быстро стреляет горчук. Слева во враг свалился кубрем поляк. Ах ты тварь! Я никогда не был дручуном и всегда считал себя дипломатичным, уравновешенным человеком. Но сейчас мне хотелось просто голыми руками вырвать сердце появившегося передо мной врага. Мы были близко в метре друг от друга, и сейчас мы будем друг друга убивать. Хотя у Ляха есть одна проблема. Он, слетев во враг, выронил винтовку, а я уже стою на ногах и оружие не выронил. «Матка-боска!» — воскликнул он. Дважды нажимая на курок. Голову противника разнесло. Ту! ужас. Ну, я и изверг. Плохо я себя знаю. Плохо. Так, в сторону лирику. Бегом наверх. Горчук еще сражается. Вылез я вовремя. Оставшиеся трое поляков, посчитав, что со мной все покончено, сместились ближе к оврагу и оказались примерно в пятнадцати метрах от меня. Они бодро стреляли по сменившему позицию Петру. Тут уж шиш вам. Вытащив из кармана гранату, отогнул усики и выдернул чеку. Так, слегка разжимаю руку и позволяю ручегу со щелчком отскочить. Раз, два, три. На! Граната, перелетев через куст, описала дугу и упала чуть в стороне от залегших врагов. Бух! Кто-то из пшеков заорал. Вскинув винтовку, бью вместе с горчуком по оглушенным врагам. Еще пяток выстрелов, и все поляки умолкли. Потом и у нас. И за заставой наступила тишина. Все? Переждав еще минуту, понимаю, что все кончено. «Горчук, ты как?» — крикнул я. И уж совсем неожиданным было для меня то, что боец тут же оказался рядом, вынырнув из-за врага. Напугал. «Ты цел, солдат?» «Порядок, товарищ первый лейтенант». «Так, в глаза земля попала, но ничего». Лиховых! их. Снайпер!» «И гранаты ловко сработали». «Ага. Инструктор. По стрелковой подготовке». Удивиться тут было чему. И правда, я стрелял на пять с плюсом по собственной шкале выживания. Убил и выжил. Так, боец, надо с поляков оружие и боеприпасы поснимать. У меня гранат больше нет. Порешили, что пограничник меня, если что, прикроет, заняв позицию в отроге оврага, а я сползаю, соберу нужное с трупов. Но удивление, меня не стало воротить от вида убитых, Даже мертвый боец с разнесенной головой не вызвал никаких эмоций. Я уже в упор одну башку сорвал.